Глава 11 «Не делай этого! Подожди!» Вздрогнув от неожиданности, я посмотрел в сторону гор и увидел её. Та самая сука, чьи образы меня едва не убили. Она взмыла откуда-то снизу, словно бы находясь в восходящем потоке воздуха. И расправив свои огромные крылья, быстро полетела к площадке. Внешне «Королева Асуров» была похожа на персонажа какого-нибудь аниме с Блэк Джеком и Демонессами. Хотя я в тот мультфильм попасть бы, наверное, не хотел. Фотомодельная внешность, идеальные пропорции фигуры, загнутые рога и очень интересная экипировка. В играх такое называли бронеливчиками, но никакой иронии при виде такого обвеса в моей голове не мелькнуло. И недавний бой тому подтверждение. Да и не только это. К примеру, Тойотама. По её же словам, в своём человеческом облике она имеет такую же защиту, что и её водное воплощение. При этом кожа богини остаётся гладкой и приятной на ощупь. Но ну, а такие вот куски доспехов по своей сути являются мощными артефактами, которые дополнительно усиливают все защитные и атакующие характеристики экипированного в них существа. Понус молодой женщины больше напоминали высокие костяные сапоги. Нагрудник походил на закрытый купальник с торчащими из плеч шипами. Наручи полностью закрывали предплечья. Над открытой ложбинкой груди ожерелье из каких-то клыков. В руках элит несла ужасающий копьен, наконечник которого горел ярко-оранжевым светом. Крылья. Огромные, демонические. И в целом ощущение — жесть и хищная красота. Дьявол носит доспехи. Ну да. Там, на земле, это Гуччи и Прада, а здесь у девочек немного другие приоритеты. За себя я не опасался. Щит порядка поставлен из защитных граничными камнями слоев тонкого мира. И он непроходим даже для Мары. Впрочем, ей что-то нужно, и неплохо бы это узнать. Меч я уничтожить успею. Все эти мысли пронеслись в голове за секунду, когда чудовище в пару взмахов крыльев добралось до площадки, И, рухнув на снег, выставила перед собой ладонь: Стой, самурай, я заплачу. За что ты заплатишь? Положив на плечо меч, я смерил женщину взглядом и вопросительно приподнял бровь. И самое главное, как? Выглядела она потрясающе. Серый стальной доспех с вкраплениями серебра словно бы подгонялся у лучших стилистов из японских мультфильмов. копье органично вписывалось в образ и выглядело дополнением к туалету как сумочка или роскошная тачка. Да, я прекрасно понимал, что асуры такого ранга могут легко принимать любой облик. Но во вкусе этой подруги не отказать. Со мной ведь и самим произошли некоторые изменения. И сейчас я могу оценить. «Меч. Мне нужен этот меч», — указав на тате, произнесла Демонесса. И, легко воткнув копье в камень, сорвала с пояса небольшой тряпичный кошель. «Я заплачу первое». Ты сам решишь, достаточно ли такой платы, но... Я надеюсь, на твою честь, самурай? На честь она надеется, ну да. Только я и сам хотел избавиться от этой оранжево-голубой мерзости. Не получилось бы разрушить, просто выкинул бы из клетки. Но ну, и передать я его тоже могу без проблем. В меня-то душа Асура не подселится из-за цепи. Авки, сидящего в мече монстра, не пустят граничные камни. Вот. Элит разорвала мешок и, не отводя взгляда, кинула мне какую-то непонятную штуку, похожую на кусок серебряной шестерёнки. «Возьми, ты поймёшь». Брошенный предмет беспрепятственно пролетел сквозь голубую преграду, и я, шагнув вперёд, поймал его левой свободной рукой. Никаких подстав при этом не опасался. Сквозь клетку ничего опасного не пролетит. Осталось только понять, что она считает за плату. Впрочем, я отдам меч, даже если это простой кусок серебра. Оно и впрямь было похоже на небольшой кусок шестерёнки. Размером с треть окружности, с загнутыми зубцами, какими-то непонятными знаками и узором, который был смутно знаком. Не знаю, но Элит считает это какой-то ценностью. Ну ладно, пусть будет так. Я ещё раз осмотрел кусок шестерёнки, пожал плечами и уже собирался идти за мечом, когда обломок металла исчез. Одновременно с этим грудь и запястье стянуло ледяными оковами. Чуть повыше суйоку на коже проступили едва заметные символы, и меня повело в сторону. Луна. Такая же прекрасная, как и всегда, висит далеко впереди над заснеженными горами. Позади сонно шелестит ночной лес, под ногами густая трава, Над которые порхают светящиеся мотыльки. Снизу доносится гул водопада, за спиной шумно дышит берюто, в воздухе одуряюще пахнет смолой. Это место он любил его больше других утес надежды, северный край центральной части синего леса. Обо всем вроде поговорили, но хотел спросить. Высокий молодой парень с длинными до плеч волосами и полупрозрачными чёрными крыльями обернулся и посмотрел мне в глаза. «Что ты будешь делать, если меня вдруг не станет? Такие, как я, ведь тоже могут уйти». «Не станет луны?» Я улыбнулся и посмотрел на висящее в небе светило. «Как такое может случиться?» «Вот что у тебя за привычка вопросом отвечать на вопрос?» Нагтис улыбнулся в ответ, тоже посмотрел на луну и со вздохом покачал головой. «Нет, Таро». «С ней, конечно же, ничего не случится. Но ты же знаешь, что я, Луне, не хозяин. Лишь скромный проводник её великих даров. Светила вечны, а камни, случается, гибнут, даже такие, как я. Ну, значит, я верну тебя, господин», — пожав плечами, уверенно произнёс я. Ками гибнут, да, но они всё же могут вернуться. Ну, а Луна? Она тебя подождёт. С ней же, как ты говоришь, ничего случиться не может». «А если вместе со мной погибнешь и ты?» Он обернулся и смерил меня задумчивым взглядом. «Ты ведь тоже можешь уйти?» М «Да...» Этот разговор меня утомлял. Просто потому, что я не понимал его смысла. Он же прекрасно знает, что я отвечу, но всё равно спрашивает. Впрочем, на господина в полнолунии бывало накатывала хандра. Как это случается у любого, когда всё хорошо настолько, что даже не верится. Боги ведь не сильно отличаются в этом от обычных Йокой. Видя, что Наксис ждёт моего ответа, я пожал плечами и твёрдо посмотрел в его глаза. «Значит, я вернусь, а потом уже верну и тебя. И пусть она будет тому свидетелем». Я посмотрел на Луну. И в этот миг её диск резко увеличился в размерах. Холодный серебряный свет затопил всё вокруг, грудь обожгло холодом. «Сука!» Я потряс головой, сбрасывая на вождение, поднял взгляд и посмотрел на стоящую за стеной демонессу. «Всё так и не так. Это ведь...» «Да, этой платы будет достаточно», — кивнув, произнёс я, а затем отпустил свой меч и подобрал с земли Тати. По ощущениям, словно взял в руку раскалённую арматуру. Ладонь обожгло, противно заныли запястья под оковами из истинного серебра. Холодом отозвался на груди оберег. Впрочем, плевать. Что-то подобное я и предполагал, поэтому даже не изменился в лице. Да что там эта боль? Я готов терпеть что угодно ради оставшихся двух кусков. Элит отдала мне часть филактерии Нактиса. И даже представить не могу, как она вот так смогла подгадать. Хотя, та жрица, она же меня узнала. И, видимо, как-то передала информацию своей госпоже. Возможно, поэтому решила погибнуть. Дальше вроде бы просто. Элит забрала обломок у мужа, и остаётся один лишь вопрос — нахрена? И что такого для тебя в этом клинке? Подойдя к преграде, поинтересовался я и протянул женщине меч. Гурат Альхар стоит ссоры с владыкой Нижнего мира? В тот момент, когда клинок проходил сквозь преграду, площадку под ногами тряхнуло. Голубая стена исчезла, Я остался с демоном один на один. Дерьмо. Но лицо моё осталось таким же бесстрастным. При этом в голове тут же замелькали различные варианты дальнейших событий, но ничего не случилось. Видимо, честь для неё была также важна. Ну да, она же, блин, королева. В этом клинке заключена душа моего младшего сына. Слух спокойно произнесла Элит. Она стоит для меня целого мира». Женщина осторожно приняла протянутый меч, бережно провела ладонью по лезвию, и разноцветное облако быстро втянулось в её ладонь. Клинок тут же почернел и осыпался прахом, частички которого растаяли в воздухе, не долетев до земли. «Теперь всё. Прощай, самурай. Надеюсь, мы больше не встретимся». Произнеся это, Димонесса вырвала из камня копье и, отшагнув назад, упала спиной в пропасть. Где-то внизу захлопали её могучие крылья. Занавес. М да Всего лишь ненадолго забыть вражду и поверить, что госпожа не обманет. Жрица оказалась права, и, надеюсь, хаос по достоинству принял её проклятую душу. И вот ведь случаются казусы, когда в самых заклятых врагах чести оказывается больше, чем в некоторых союзниках. Элит ведь ничего не стоило меня убить, но... И я тоже кретин. Но откуда же мне было знать, что эта грёбаная клетка исчезнет? Грудь, живот и бок болели нещадно. С ладони, казалось, содрали кожу и мясо. Во рту — отвратительный привкус пластмассового дерьма. Но плевать. Я стоял, смотрел на заснеженные горы вдали, ловил запоздалый отходняк и был счастлив. Здесь и сейчас, в этом коротком моменте. Мы ведь справились, победили. Часть филактерии у меня на руке. Нори пережил этот поход, и городу теперь ничего не грозит. А ещё есть горы и возможность на них смотреть. Кому-то сад камней, кому-то сакура. А я просто не представляю жизни без таких вот пейзажей. И когда всё закончится, обязательно построю себе дом на вершине горы. Чтобы сидеть целыми днями на крыльце и любоваться. Снег на площадке всё такой же красный от крови, но тело Асура исчезло, рассыпалось прахом вместе с проклятым мечом. Вот, казалось бы, какой-то трёхметровый козёл, а столько проблем. Но здесь, на седьмом ярусе тонкого мира, все существа могут иметь только истинную оболочку и серьёзно ограничены в магическом плане. Не зря же канон закинула сущность Асура сюда. Ведь даже десятикратно ослабленный он всё равно был нереально силён. Вырвись такая тварь из клетки в реальность, от города бы остались только развалины. Я ведь чувствовал, как он ненавидит. Впрочем, ну его нахрен. Асура забрала домой мама, и о нём можно надолго забыть. Меня сейчас больше занимает другое. Я взял в руки собственный хвост, провёл по нему ладонью и усмехнулся. Серебристый лис, ну да. Неплохая из меня, наверное, вышла бы шуба. Доспехи тоже сменили внешний вид, но остались кожаными. Видимо, не просто так мне понравился подаренный койямы комплект. Эти вот намного прочнее, но их в реальности не унести. Они могут появиться только вместе с истинным обликом. В голове слегка прояснилось, но это жалкие крохи. Клетка порядка, седьмой ярус астрала, оценка боевых качеств противника. Подозреваю, что мне придется заново прожить жизнь вплотную приближаясь к ответам, и только тогда сущее позволит их вспоминать. Ну да, дух горы не просто же так говорил, что на всё понадобится 50 грёбаных лет. При этом одной только памяти недостаточно. Вот сейчас я, к примеру, знаю, что имею целых три формы. Боевую, вот так, как сейчас, с хвостом и ушами, и обычную, человеческую. Знаю... Но это знание бесполезно, поскольку перекидываться я не могу. И ещё та китсуна из видения с деревом, чьё лицо мне показалось в самом конце. Это ведь моя настоящая мать, имени которой я совершенно не помню. И скажите, нахрена мне нужна такая вот память?» Я тяжело вздохнул, отпустил хвост и попытался дотянуться до собственной силы. Бестолку. Магия по-прежнему недоступна. Сывёку здесь не работает, и непонятно пока, как нам с Нори вернуться назад. Впрочем, пофигу, что-нибудь да придумаем. Сейчас он только очнётся, и тогда... С трудом оторвав взгляд от горы, я обернулся, посмотрел на приятеля, и в этот момент появилась она. В этот раз на ней было синее платье и белый до земли плащ с едва прикрывающим лицо к капюшонам. Такая же тоненькая и хрупкая, Только в этот раз богине милосердия на вид было не больше двадцати лет. На конкурсе красоты в каком-нибудь женском монастыре Каннон легко бы обошла всех остальных претенденток. Хотя, не бывает у монахинь таких выражений на лицах. И злости в глазах у них тоже быть не должно. Откинув с головы капюшон, богиня обвела тяжёлым взглядом площадку. На миг задержала его на норе и, наконец, подняла его на меня. «Ты хоть понимаешь, дурак, что только что натворил?» Заметно сдерживаясь, ледяным голосом поинтересовалась она. «Откуда только взялся такой?» «Ну да, я предполагал, что канон вряд ли обрадуется произошедшему здесь, но оно и понятно. Столько планировала и готовилась, потом ещё подкидывала избранному его меч, а тут такая, блин, незадача. Нет, за себя я особо не переживал, Ну, разве только надает по башке? Но убивать точно не будет. Моя смерть для них, для всех — это потеря надежды. Нагтиса могу вытащить только я, а Солисе без него не вернется. Да, такие вот, блин, расклады. Так что терпите, дамы и господа. Можете даже не улыбаться. «Ты хочешь знать, госпожа, что я сделал?» Выдержав взгляд богини, спокойно произнес я. Затем поднял правую руку и начал загибать пальцы. Я только что избавил город от вечной опасности, спас жизнь своего друга, приблизился к цели и... Удержал одну знакомую Ками от совершения подлости, сохранив тем самым ее карму и доброе имя. «Да как ты смеешь, ублюдок!» Каннон резко выбросила вперед правую руку, и мою грудь сковала тисками лютого холода. Впрочем, длилось это всего лишь мгновение. Противясь воле своей создательницы, оберег потеплел, и в следующий миг площадку озарила яркая вспышка. Вот же блин! Черноволосая словно знала об этом заранее. Да и сам оберег. Он теперь только мой. Яркий свет, не доставивший мне никаких неудобств, заставил канон отшатнуться. Брови богини взлетели. Лицо исказилось от злости, но сразу же стало спокойным. Совсем как тогда, в мрачном лесу. Произошло это слишком уж быстро, и от того непонятно. Словно вокруг меня творился заранее спланированный концерт. Не, ну а кто-то видел в своей жизни так быстро остывающую женщину? И это после всего того, что случилось. Она тебя все же нашла? Опустив руку с грустной улыбкой, произнесла Каннон. Ну что же, хоть одна хорошая весть. «Госпожа, мне жаль, но я правда не понимаю». «Ты отдал демону меч, зачарованный самим великим драконом». В ответ, на мой взгляд, устало пояснила богиня. «Этим поступком ты открыл ей дорогу в Срединные земли. А я помешать не смогла. Сущая не пустила меня сюда, оставив решение за тобой. Да, заграничные камни сможет пройти только элит, но теперь эту тварь не держит ничто» а по силе она лишь немногим уступает владыке Кимона. «И что же?» — поморщился я. «Десяток светлых богов не сможет отловить в Империи одну крылатую тётку? Сколько можно жить, вспоминая эту войну? Сколько вы будете прятаться за камнями?» «А ты сам-то много навоевал? Где сейчас Нактис? в тон мне ответила девушка. «Ты многого не помнишь, самурай, а я рассказать не могу». «Ты только поверь, правда бывает страшной, и этот меч в твоих руках тому подтверждение». «Мне говорили о предательстве», — поправив на плече Цвайхандер, со вздохом произнёс я. «Только это ведь ничего не меняет. С этом мары вам всё равно придётся что-то решать». «Да, наверное, не стоит разговаривать в таком тоне с богиней, но они реально ведь задолбали. сущие им не велит твою мать». Сомневаюсь, что Рюдзин четыре тысячи лет назад на кого-то оглядывался. А эти, как китайцы из того мира, всё ждут, когда по реке поплывут трупы врагов. Только в той реке водятся аллигаторы, готовые сожрать ожидающих. И как же я рад, что моим господином был Нактис. Тот, кто не обделался и выступил против змеи. «А ведь он прав, Кими! Мир меняется!» «Камни скоро будут разрушены, и, возможно...» «Королева Асуров — это предупреждение?» «Намёк, что пришло время союзов?» «Кими, ты, ласковая. Так ласково обращаются к девушкам, то есть любимым. И младшим, очень младшим». Самурай, появившийся за спиной у Каннон, чем-то напоминал Нори. Добавить тому лет десять, отрастить чуть погуще усы и немного подстричь. Знакомая броня в этот раз не имела следов ржавчины, хотя и новой тоже не выглядела. Без шлема, с красно-белым комоном на груди и длинным канабо, при виде которых все вопросы отпали. Оскалены оками в обрамлении белых еловых веток. Первого Ясуду приняли в местный пантеон и вернули жене? Ну и правильно. Уж кто-кто, а он это заслужил, несомненно. «И ты туда же!» Не оборачиваясь, покачала головой Каннон. «Как вы не поймёте, но...» «Ладно». Девушка посмотрела на меня и, кивнув на Нори, пояснила. «Ты вмешался в его судьбу, лишив мальчика предназначения. А значит, тебе нужно довести начатое до конца. Дождись, когда он обретёт новое предназначение, и тогда уходи. Всё случится в ближайшие несколько месяцев. В Синий лес ты успеешь. Без тебя там ничего не начнётся». Произнеся это, богиня исчезла, оставив меня с тысячей вертящихся на языке вопросов. Просто взяла и свалила, выдав кучу полезных инструкций без каких-либо уточнений. Это ведь так по-женски — оставить последнее слово за собой, бросив на том конце трубку. Знакомая тема, да. Хотя всё это — сексизм. Некоторые мужики ведут себя порой хуже баб. Ну а эта вот подруга, видимо, ничего пояснить не могла. Сущая мать его так. Отмазка на все времена. Впрочем, первый Ясуду никуда не исчез. И можно задать вопросы ему. Сомневаюсь, что он на них мне ответит. Но отправить нас назад кто-то же должен. Мечта мы про... Это самое? А сам я колдовать не могу. «Я приветствую вас, господин». Встретившись с самураем взглядом, я ударил себя кулаком в грудь и отвесил церемониальный поклон. «Для меня честь познакомиться с основателем великого рода Ясудо». «И я приветствую тебя, воин Луны», — проведя зеркальные манипуляции, ответил мне самурай. «Я благодарен тебя за участие в судьбе моего рода. И для меня тоже честь, да. Но давай отложим все политесы. Времени у вас все меньше». «Сейчас я закончу одно дело, затем быстро отвечу на твои вопросы и отправлю вас обратно в пещеру». Не дожидаясь ответа, Хидео приблизился к лежащему на снегу князю, перевернул его на спину и кинжалом надрезал парню ладонь. Дождавшись, когда крови натечет достаточно, Хидео вложил в руку Нори свой канабу и крепко сжал окровавленную кисть. Тело князя на пару секунд окутало голубое облако. Он что-то прошептал. Затем пару развернулся и затих. Облако собралось в ленту и, оббив рукоять палицы, быстро втянулось в ладонь. Хидео удовлетворённо кивнул и, поднявшись на ноги, обернулся ко мне. «Ну вот, с этим вроде разобрались». Самурай указал на Нори и пояснил. «Бабочки больше нет, но парню нужно оружие, и я решил отдать ему своё. Силы у него теперь прибавится. Так что мой канаба будет как раз по руке. А долго он ещё проваляется, — поинтересовался я с сомнением глядя на лежащего в отключке приятеля. Уже ведь должен, по идее, очнуться. Нет, он ещё пролежит долго, — усмехнувшись, покачал головой Хидео. Его сущность перестраивается. Парень держал в руках великий меч в момент его наивысшего проявления, ощущая при этом прикосновение хаоса. И бесследно такое пройти не может. Надеюсь, с ним всё будет в порядке? Да, конечно. Самурай улыбнулся и с отеческой теплотой посмотрел на спящего князя. Парень стал сильнее, а весь негатив богини с него сняла... Богиня? — непонимающе поморщился я. А ты разве не бог? Я Ками, основатель рода Ясуду. Посмотрев на меня, пожал плечами Хидео. В мире нет черты, за которые ты становишься богом. Эта граница лишь в головах людей и в ответственности. Для меня нет ничего почетнее, чем хранить свой собственный род. Я заплатил за эту возможность необходимую цену, и мне безразлично, кем меня кто-то считает. «Понимаю», — со вздохом покивал я. «Четыре тысячи лет в забвении, в одном теле с чудовищем. Мне невозможно даже такое представить». «А чем отличалось моё забвение от твоего?» Хидео встретился со мной взглядами и вопросительно приподнял бровь. «Четыре тысячи лет в добровольном ретрите, тренируя духовные практики? Или четыре тысячи лет бесконечных войн без возможности продолжения рода? Или ты думаешь, у тебя рождались дети хоть в каком-то из воплощений? Да, событий в твоём забвении случилось значительно больше, но ты мог вернуться». А я должен был стать тем, кем являюсь сейчас. Охренеть. А я-то ещё думал, чего же мне так не прёт с женщинами. А вон оно, значит, как. Теперь и я могу ссылаться на высшие силы. сущет твою ж мать. Не сам тупой урод, а всему виной обстоятельства. Хотя трахаться не запрещали. И уже хорошо. А детей я и в этом мире наделаю. «А тебя ведь тоже поставили перед выбором тогда, четыре тысячи лет назад», — уточнил я. И кивнув на князя, добавил. «Так же, как и его, в самый последний момент». И не то, чтобы меня так уж интересовали аспекты личной жизни старшего из рода Ясуду, но я прекрасно понимал, что никаких подсказок не будет. Поэтому хотя бы узнаю, как далеко готова пойти каннон канон и к чему стоит готовиться». Ну а в том, что богиня что-то задумала, я не сомневаюсь ни капли. «Нет, не так», — покачал головой самурай. «Мне пообещали дождаться, сохранив верность и род. «Поверь, для неё это тоже было непросто. К тому же в тот момент от другого выхода не было, и я ни мгновения не сомневался». «Ясно», — кивнул я. «И ещё вопрос. Как нам покинуть пещеру?» а то княжна по какой-то причине решила нас закрыть и...» «Больше ни слова». Самурай остановил меня жестом, со вздохом покачав головой. «Девочка запуталась, и её судьбу пусть решит он». Хидео указал на князя и пояснил. «В первом зале за статуей, лестница в сад. Разобьёте стену, увидите. Только аккуратнее там». «Как-то странно он это сказал» словно что-то не так с лестницей, или... «Подъём наверх безопасен?» — на всякий случай уточнил я. «В смысле, ничего там случаем не обвалится?» «Подъём безопасен», — выделив слово «подъём», твёрдо произнёс самурай и добавил. «Всё, ваше время тут подходит к концу. Это знаешь, Таро Доно». Хидео усмехнулся и посмотрел мне в глаза. «Если я о чём-то и жалею, Так только о том, что у меня не было такого друга, как ты. Всё, прощайте. Самурай кивнул, его фигура подёрнулась рябью, и я понял, что куда-то лечу.